Глава 23. В сотрудника стреляли, в сотрудника стреляли, срочно нужна скорая. Век 4 около автозаправочной станции. Рикард мчался на высокой скорости по автостраде Вэрендельяден, лавируя между машинами. Эрик сидел рядом с ним, с микрофоном в руке. Центр экстренной помощи по его просьбе воспроизводил сообщение, переданное Биатрис по громкой связи из машины 12 минут назад. Ее голос срывался на крик. Они не смогли связаться с ней, она не отвечала на звонки. Они заставили проиграть им сообщение еще раз. Никаких криков или выстрелов на фоне. Одно они знали наверняка – стреляли в Юнгберга. Рикард понимал, что это означало. И в то же время произошедшее не укладывалось в голове. Выглядело слишком невероятным. Сослуживец, с которым он пил кофе, тем же днем получил пулю в голову. Близкий друг, который, возможно, уже умер, исчез навсегда, трое детей остались без отца. Они еще издалека увидели машину скорой помощи с включенной мигалкой. Рядом стоял автобус пикета полиции Флемингсберга. Он находился неподалеку, когда поступил сигнал тревоги. Одетые в зеленые врачи катили носилки от одиноко стоявшего строения. От страха у Рикарда все похолодело внутри. Он торопливо свернул и подъехал к стоявшим перед ним полицейским в шлемах и со щитами. В машине скорой помощи лежал Юнгберг. Он без труда узнал знакомое лицо. Его белокурые волосы были залиты кровью. Рикард не смог заставить себя открыть дверь. Рука отказывалась подчиняться. Он подождал, пока Эрик вылезет первым, и услышал, как один из медиков сказал. Ему выстрелили в голову и грудь, но он жив. Второй остался в доме, мертвый. Мы прошлем машину, которая заберет его. Рикард схватился руками за дверь и тоже выбрался наружу. Тело плохо слушалось его, оно, казалось, было налито свинцом. Эрик наблюдал, как персонал скорой прикреплял провода к телу Юнгберга и подключал кислород к трубке, торчавшей из его рта. Феатрис стояла рядом. Слезы ручьями текли по ее щекам. Взгляд блуждал по сторонам. Она лихорадочно потирала свои пальцы. Эрик обнял ее одной рукой, она вся задрожала, когда он погладил ее по волосам. Похоже, толком не понимала, что он находится рядом. Потом вздрогнула и повернулась к нему. «Я ничего не понимаю», — промямлила она. «Внутри никого не было, когда мы приехали». Ее тело дрожало в его объятиях. «Он должен был подождать», — продолжила она и всхлипнула. «Свой кофе. Меня». Эрик крепко держал ее. «Ты что-нибудь видела?» — спросил он. Она покачала головой, уткнулась лицом в его плечо. «Машину», — сказала она несколько мгновений спустя. «Черную «Вольво В-60». Номер я не заметила, она умчалась в сторону города. Пикет уже поднял тревогу». Эрик кивнул. «Эта информация вряд ли могла помочь. Возможно, они уже успели поменять автомобиль». «Еще до того, как добрались до моста», Данвиксбрун и канала Сикла, где полиция сейчас перекрыла дороги. «Сколько их было? Они были из Афа?» — спросил он. Беатрис вырвалась из его объятий. По ее расширенным зрачкам Эрик понял, что она была в шоке. Ей требовалась помощь. Ее следовало отправить в больницу вместе с Юнгбергом. «Я не знаю, я же сказала. Вокруг было темно, когда мы приехали. Никаких машин, нигде не горел свет», — ответила она еще вся дрожа. На черная «Вольво», которое потом резко уехала, стояла слишком далеко в стороне. Пеатрис опустилась на корточки. Андрес, скорее всего, застал их врасплох. Они открыли огонь по нему, а он стрелял в ответ. Продолжила она и смахнула в сторону налипшие на лицо волосы. Он попал, по крайней мере, в одного из них. Персонал скорой помог ей забраться в машину и сесть рядом с носилками. Она тупо таращилась перед собой, а потом посмотрела на Юнгберга, Явно толком не понимаю, что они оба делали здесь. Голова ее коллеги была перемотана бинтом, который фиксировала на месте специальная сеточка. В узкую щель в нем виднелись только его закрытые глаза. Кровь в уголках уже высохла. Рот скрывала приклеенная к нему кислородная трубка. Он находился без сознания. Кривая КГ медленно двигалась по стоявшему рядом монитору. Параллельно перемещались зеленые кривые частоты сердечных сокращений и частоты дыхания. Импульсы почти не выделялись. Он еще жил. Но как долго это могло продолжаться? Она неловко взяла его за руку и держала. Медсестра закрыла задние двери. Рикард провожал машину скорой помощи взглядом, пока она не выехала на Вермделеден. Он успел поговорить с водителем. Йонгберг был серьезно ранен, но не умер. Одна пуля вошла ему в лоб с левой стороны и вышла в районе затылка. Другая попала в грудь на 6 сантиметров выше сердца.